14. Персы подробно описали свадебный поединок Георгия с драконом равно змеем, равно медведям, но одели все это в персидские одежды и включили в жизни описание его сына Селима Иисуса. 14.1. Напоминание. Царская свадьба Гора равно Георгия Победоносца равно Иосифа, равно Исаака и Марии Богородицы в XII веке. В книге «Бог войны» мы подробно рассказали о древней царской свадьбе Гора, Георгия, Иосифа и Исаака, не путать Исаака, Кумнина с Исааком, Ангелом и Марии Богородицы в середине XII века. Это была главная свадьба в истории Великой Русско-Ордынской Средневековой империи. По ее образцу могли потом происходить и другие свадьбы в царской семье Великой империи, времен царского христианства XIII-XIV веков. На многочисленных древнеегипетских изображениях и на христианских иконах показано, что святой Гор Георгий убивает некоего цепного зверя, хозяйкой которого является молодая царевна Исида Елисава, внимательно наблюдающая за происходящим, рисунок 2.33 и 2.34. Скорее всего, речь здесь идет о брачном испытании, во время которого жених, горы, Осиф, Исаак Георгий убивает в окружении зрителей на глазах у своей невесты и ее родственников страшного цепного зверя. Смотри, рисунок 2.33. Русская икона Чудо Георгия о змее. XVI век. Святой Георгий убивает дракона. А рядом стоит царевна, которая держит дракона на веревке на привязи. Государственная Третьяковская галерея взята из 745.1 икона 679. -я. Смотри рисунок 2.34. Русская икона Чудо Георгия о змеи. Вологда первой половина XVI века. Святой Георгий убивает дракона. Рядом стоит царевна, держащая дракона на веревке на привязи. Взято из интернета 14.2 В брачном испытании Георгий Победоносец убивает медведя Спрашивается, какого именно зверя сразил святой Георгий? Он же горы, Осиф Исаак, на глазах у всего народа и своей невесты Марии Богородицы Исиды Елисавы. Из новой хронологии нашей реконструкции прямо следует, что действие происходило на Руси. В середине XII века, следовательно, принимая во внимание старые русские обычаи, скорее всего, это был бой с медведем. Вплоть до конца XVII века единоборство с медведем являлось одной из главных и самых любимых потех при русском царском дворе. Причем, в отличие от прочих увеселений, участвовать в которых в те времена могли лишь простолюдины, В единоборствах с медведем принимала участие и знать. Так известны случаи, когда против медведя на царской потехе выходили даже князья. Сохранились русские иконы, на которых змеи, поражаемый Георгием, изображен практически как медведь. Смотри, например, рисунок 2.35. Эта интересная икона была выставлена в свечном корпусе Ипатьевского монастыря. Кострома. В 2016 году под копытами коня Георгия мы видим медведя с длинным хвостом рисунок 2.36. Иконописец еще помнил, что на самом деле убит был медведь. Оно под давлением внедряемой новой традиции был вынужден приделать ему длинный змееобразный хвост, дабы медведь стал хоть немного похожим на змея. Или вот еще одна русская икона из Московского музея, русской иконы Михаила Абрамова Рисунок 2.37 Георгий Победоносец убивает медведя. Но иконописец стыдливо приделал русскому медведю странноватые крылышки, чтобы удовлетворить лукавым требованиям внедряемой романовско скаллигеровской версии истории Рисунок 2.38 Обратимся теперь к Египту. Как мы видели на некоторых античных египетских изображениях, бог гор, сидя на коне, поражает копьем крокодила, подобно тому, как святой Георгий поражает копьем змея или дракона. Смотри рисунок 2.35. Выразительная икона чуда Георгия о змея, Под копытами коня мы видим бурого медведя с приделанным к нему длинным змееобразным хвостом. Выставка в свечном корпусе Ипатьевского монастыря, Кострома. Фотография сделана от Эфоменко в 2016 году. Смотри рисунок 2.36. Фрагмент иконы. Изображен медведь со змеяобразным хвостом, то есть русского бурого медведя, потом лукаво объявили неведомым драконом-змеем, побежденным Георгием. Фотография сделана от Эфоменко в 2016 году. Смотри рисунок 2.37. Наша прорисовка русской иконы чуда Георгия о змии» из музея русской иконы Михаила Абрамова. Георгий убивает медведя, но иконописец пририсовал бурому медведю нелепые красные крылышки, следуя официальной версии, внедренной с каллигеровско-романовской версии истории. Смотри рисунок 2.38. Наша прорисовка фрагмента иконы. Вместо дракона изображен русский бурый медведь, но ему лукаво приделали красные крылышки и объявили драконом-змеем. Но мы уже показали в наших книгах, что у некоторых античных писателей, например, у Страбона, русские медведи по ошибке или намеренно описаны как египетские крокодилы а у Марка Пола, например, медведи представлены как змеи и драконы. Смотри подробности в нашей книге «Семь чудес света», глава 3, пункт 4. Тогда становится ясно, почему свадебная победа Гора, Георгия, Иосифа и Исаака над медведем преломилась в поздних источниках, как победа над змеем или крокодилом. Оно на стенах древнеегипетских храмов, построенных еще во времена царского христианства, победа гора над Медведем изображена совершенно правильно. В самом деле, построившие эти храмы цари империи, родственники Христа, были хорошо осведомлены об истории святого семейства, о семейных событиях, связанных с Христом и Богородицей, поскольку это были важные события их семьи, их рода, их традиции. Обратимся, например, к древней египетской картине из Этфу. Смотри, рисунок 2.39 и 2.40. Изображенный на ней зверь, пронзаемый копьем бога Гора, вполне похож на медведя. Особенно если учесть, что древний египетский местный художник, скорее всего, не бывал в далекой России и никогда не видел живых медведей. Тем не менее он правильно передал общие очертания медвежьего туловища, шеи, головы и ушей. В книге Царь славян мы указали, что библейский царь Давид, Давид, является частичным отражением Христа. В то же время Евангелие и Апостол многократно употребляют по отношению к Христу выражение «Сын Давидов» и «от семени Давидовия».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 Таким образом, библейский царь Давыд может соответствовать, в частности, библейскому Иосифу, равно Гору, равно Исааку, Комнину, который, как мы видели, убил медведя на брачном поединке перед женитьбой на Марии Богородице. И действительно, в источниках упоминается, что царь Давид убил медведя. Смотри, например, старинное сказание о царе Давыиде, помещенное в русской лицевой, Салтыри 17 века 772.1. Сказание начинается с изображения, как Давид убивает медведя и попирает ногами льва. Рисунок 2.41 Подпись под рисунком гласит: Давыд убивает медведя, а льва под ногами давит. 772.1, страница 2. Смотри рисунок 2.39. Картина на стене древнеегипетского храма в Эдфу. Гор Георгий, то есть библейский Иосиф, он же византийский Исаак Камнин, муж Исиды Богородицы, убивает копьем какого-то зверя. Фотография сделана Г.В. Насовским в 2009 году. Смотри рисунок 2.40. Зверь, которого убивает гор Георгий. Ноги зверя связаны цепью, а из его пасти свисает цепь с кольцом на конце. Египет. Фотография Г.В. Носовского 2009 года. Далее в книге «Бог войны» мы показываем, что в совершенно новом неожиданном свете перед нами теперь предстает и известная легенда об основании города Ярославля, на том месте, где князь Ярослав убил медведицу. Смотри 988 Статья Ярославль. Итак, перед женитьбой на русской княжне царевичу пришлось пройти непростое испытание, а на глазах у своей невесты и ее родственников убить свирепого медведя. Он успешно справился. Его подвиг оставил глубокий след в родовых преданиях царской семьи Великой Русско-Ордынской Средневековой Империи, а затем перешел и на страницы нашей истории, отразившись в ней, в частности, как победа святого Георгия над змеем, а также как победа античного Персея над чудовищем ради красавицы Андромеды, а также как подвиг античного Ясона и его женитьба на царице Медеи и так далее. Смотри книгу Фоменко меняем даты, меняется все. Смотри рисунок 2.41 «Царь Давыд убивает медведя», взятый из 772.1, страница 3. 14.3 «Георгий, названный здесь Персами Селимом, отправляется на могучем коне в далекое царство людей к своей жене, на самом деле пока к невесте». Как мы уже видели, персидское сказание состоит из нескольких слоев. Редакторы собрали воедино несколько фрагментов подлинной истории, но иногда переставляли, путали их порядок. Такая перестановка событий есть, оказывается, и в рассказе о царской свадьбе Георгия. Кстати, в этой главе персы назвали Георгия именем Селим, то есть приписали события, связанные с Георгием Победоносцем, равно евангельским Иосифам, его сыну Иисусу Христу, то и Селиму Драгоценному, в персийском освящении. Сказано, что у Селима есть жена, к которой он направляется. Это отражение путешествия Георгия Гора Иосифа во Владимира суздальскую Русь, где его ожидает невеста, будущая жена, Дева Мария. Так что персы несколько опередили события и назвали невесту женой. При этом редакторы сказания подчеркнули, что жена Селима находится в царстве людей. Страница 37. Дело в том, что, по мнению персов, у Селима Георгия была еще одна жена в небесном царстве. Другими словами, персы раздвоили на бумаге одну невесту-жену Георгия на двух жен, на земную и небесную. Но об этом мы подробнее скажем позже. Итак, Селим Георгий говорит, «Мне оказывали такой почет в течение целой недели, а затем мне привели дива в облике коня рослого и мощного, проходившего в день сто форсангов, Сказали, когда тебе станет скучно и ты захочешь поехать куда-нибудь, то этот див отвезет тебя и вернет сюда целым и невредимым». Страница 37. -я. Здесь говорится о коне святого Георгия, на котором он совершал свои подвиги. Чаще всего Георгий изображался на иконах и на гербах, как всадник на красивом коне. Персидское сказание говорит, что в конце концов Селим, Георгий, прибыл в царство людей в город Васиту, где находилась его жена, а на самом деле пока невеста. Ее имя персами не называется. а В целом все верно. Георгий действительно пребывает на Русь, где встречает свою невесту Деву Марию. 14.4 В русской истории перед свадьбой происходит поединок со свирепым медведем. Георгий успешно сражается со змеем. В персидской версии перед встречей Селима с женой тоже происходит успешный поединок со страшным черным змеем. Как мы уже говорили, В русской ордынской истории перед свадьбой Георгий и Мария устраивается поединок Георгий и Иосифа Гора со свирепым медведем. Георгий побеждает. Следует ожидать, что в персидском отражении тоже будет аналогичное событие. Наш логический вывод полностью оправдывается. Судите сами. Селима, седла своего замечательного коня Дива, летит в царство людей и направляется к жене. Сказано. Я вышел и сел на того дива. Див, словно птица, поднялся в небо и полетел. «Мы прошли половину пути», — сказал мне див. «Теперь я начну спускаться». Когда мы пролетели еще немного пути, я увидел какое-то логово, а див закричал так, что мне стало страшно. «Что с тобой случилось?» — спросил я дива. «Мне преградил дорогу див у склона той горы». Я посмотрел и увидел огромную черную змею, которая выселась как башня. Змея на земле, сказал я своему диву, поднимись в небо. Да ведь он не дает мне двинуться. Если я не сражусь с этим дивом, то он поднимется в воздух и погубит нас обоих. У нас только один выход — сразиться с ним. Побудь на вершине той горы. Если я убью его, то вернусь и заберу тебя. «Если же он меня убьет, то не задерживайся здесь, и не то он погубит тебя. Отсюда до царства людей четыре года пути ты уже близок к цели, не горюй». С этими словами Диев простился со мной, и обратился в черную змею и направился к своему противнику. Они обвились один вокруг другого, как веревки, сражались и кричали, а я смотрел на них, сидя на вершине горы. Прошло некоторое время, и шум прекратился. Я положился целиком на Аллаха и сошел с горы вниз, а там обе змеи лежали мертвые. Страница 38. Итак, плохой черный змей был убит, но погиб и хороший змей. Персидское сказание приписало победу коню Селима. Такое преломление понятно, ведь святой Георгий победил змея, сидя на коне. Затем Селим отправился пешком в царство людей. Там он нашел свою жену, страницы 38 и 39. Посмотрим, что мы узнали. В обеих версиях герой направляется издалека на встречу со своей невестой или женой. Путь ему преграждает свирепое существо. В русской версии Георгий должен победить в поединке медведя, чтобы получить руку невесты Марии. В персидской версии путь Селима к жене преграждает черный свирепый змей, причем он высится как башня. В свете сказанного выше, скорее всего, так персы описали развирепевшего медведя, вставшего на дыбы во время схватки. Это зрелище действительно впечатляющее, рисунок 2.42 и 2.43. Более того, напомним, что вставший на медведь это герб Ярославля, то есть Великого Новгорода, согласно нашей реконструкции. Рисунок 2.44 и 2.45. Оно ведь именно в земле Ярославля, где Деве Марии, и направлялся Георгий Иосиф Гор. Выходит, что персидский Селим пребывает именно в Ярославские земли. В русской версии медведь погибает от руки Георгия. В персидской версии черный змей погибает, схватившись с конем Селима, принявшим облик змея. Гибнут оба змея. Оно победителем в итоге оказывается именно Селим Георгий. В русской версии Георгий получает руку невесты и женится на ней. В персидской версии Селим наконец встречает свою земную жену. Свадьба с ней описана в сказании, но этот сюжет персы поставили перед битвой со страшным змеем. А не после, как должно было быть. К этому мы ниже и перейдем. Понятно, почему сражение со змеем, равно Медведям из истории Святого Георгия, Гора Иосифа, перцы включили в сказание об Иисусе, то есть о Селиме. По той простой причине, что Иисус был сыном Георгия Иосифа. Персийские авторы, живя далеко от метрополии Руси орды и в позднюю эпоху уже подзабыли судьдела, а во многом опирались на туманные воспоминания легенды. Путались в хронологии, склеивали на бумаге персонажей, например, отца и сына, но в целом картину событий отразили вполне узнаваемо. Правда, для восстановления истины нужна новая хронология. Смотри рисунок 2.42 «Охота на медведя». Озлобленный медведь начинает подниматься, Взято из интернета. Смотри рисунок 2.43 Медведь, вставший на дыбы как башня, взятая из интернета. Смотри рисунок 2.44. Старинное изображение герба города Ярославля на русской государственной печати 17 века. Вставший на дыбы Медведь с Протазаном, то есть с османским полумесяцем на древке. Это печать известна нам сегодня по дневнику корба взята из 162 смотри рисунок 2.45 вставший над дыбы медведь современные флаги и герб ярославля и области взята из интернета